«Мир в огне», конец 1637 года от Рождества Христова. Почему-то принято считать, что Первая мировая война разразилась в августе 1914 года. Да, не только журналистов можно смело связывать с древнейшей профессией. История, без малейших оснований претендующая на научный статус, не менее древняя и продажная. Столько наивных людей было зашельмовано, затравлено за попытку сказать правду о старых, иногда даже о древних временах. Любой, кто начинает рыться в исторических источниках, быстро обнаруживает, что учебники истории не совсем, скажем так, правдивы, если выражаться очень мягко и по-новомодному политкорректно. В начале второй 3 17 века в войну были втянуты почти все сколь-либо значимые страны мира. Но связанная с огромными жертвами война в Китае или то и дело вспихивающая резня в Индии этот топус не затрагивают. Посему ограничимся их упоминанием. На западе Европы события в Северном Причерноморье заметили, но большого значения им не придали. И не мудрено. Там вовсю полыхала 30-летняя война, то и дело, дополняемое менее значительными военными конфликтами. Порадовались разгрому Османского флота в Испании, но там хватало и других более актуальных и драматичных проблем. Еще недавно ее храбрые и невероятно стойкие солдаты, инициативные и энергичные их командиры, водружали свои знамена все над новыми землями. После смерти бездетного португальского короля, оба пиренейских государства относительно мирно слились в одно. Но вот с королями испанцам катастрофически не повезло. За полтора века они не позаботились сблизить объединившееся государство едиными законами. Страна по-прежнему оставалась плохо стянутым подобием конфедерации. Объявляя себя владетелями большей части мира, испанские короли не удосужились навести порядок в собственном доме. Из обычаев и законов отдельных королевств, будто по наущению дьявола, Для общего использования отбирались самое вредоносное для государства. Это не могло не привести их к катастрофе. Некогда могучий испанский флот били все, кому не лень. Испанцы уже несколько десятилетий воевали без видимых достижений с Голландией. Задавить вспыхнувший мятеж мог еще герцог Альба, но ему помешал Филипп II. К тому же эта война высасывала из казны огромные деньги, приносила все новое и новое поражение — и конца этому не было видно. Одно из богатейших, если не в мире, то в Европе государства регулярно оказывалось на грани банкротства. Положение в стране непрерывно ухудшалось. Не пошли впрок награбленное американское сокровище, вызвавшее невиданную по тем временам инфляцию. В Испании за 150 лет деньги, еще не бумажное, а золото-серебро-медь, обесценились в бог знает сколько раз. В 1937 году испанцы могли реагировать на вторжение в принадлежавшую тогда им Бразилию голландцев только словесно. Не было у них ни кораблей, ни войск, чтобы защитить одну из богатейших и обширнейших колоний. Самый могучий до недавнего времени флот мира превратился в несколько слабых и, как правило, многократно битых эскадр. От сохранившихся адмиралов и капитанов с боевым опытом часто требовали невозможного. Потом за невыполнение нереальных приказов их наказывали вплоть до заключения в тюрьму. Правили Испанией в то время два человека — король Филипп IV, несмотря на внешность безнадежного имбецила, дураком не бывший, и герцог Аливарес, числившийся великим умником. Хотели эти люди для своей страны, конечно же, сделать как можно лучше, а вот получалось у них даже не как всегда потому как эти недальновидные господа втравили ее ко всему прочему еще и в тяжелейшую, совершенно необязательную, абсолютно ненужную Испании войну с Францией. И без того перенапряженная держава пошла в разнос, сразу в нескольких провинциях запахло гражданской войной. Испания под таким руководством уверенно превращалась из субъекта политики в объект поползновений для имеющих силы грабить. Любопытно, что сходный дуэт, правивший в Париже, король Людовик XIII и герцог-кардинал Ришелье уверенно выводил разоренную тяжелейшей гражданской войной страну в европейские лидеры. Хотя финансы у них пели грустные романсы, проблем в стране было вагон и маленькая тележка, Франция уверенно набирала политический и экономический вес. Несмотря ни на многочисленные заговоры, ни на бесчисленное восстание крестьян против растущих налогов. Забавно, что возглавляли восстание обычно подчиненное решелье, сельское кюре, искренне сопереживавшее ограбляемым налоговиками крестьянам. Первый министр неоднократно сокрушался, что вынужден увеличивать налоговый пресс на население, но война требовала все новых и новых вложений. После ужаса вражеского нашествия в 1936-1937 год порадовал французов победами над ранее постоянно бившими их испанцами, как на суше, так и на море. Впрочем, до разгрома врагов им было еще далеко. Правда, в конце года Ришелье пришлось поволноваться всерьез. Еще ранее его врагам удалось просунуть на роль духовника короля и иезуита Кассена, И тот начал при каждой встрече с королем вешать на министра всех собак. В этом ему активно помогала королева. Кардинал только что спас ее от вынужденного ухода в монастырь из-за участия в антифранцузском заговоре. Но настоящая блондинка ответила ему черной неблагодарностью. И Кассена и королеву бесили протестантские союзники Парижа. Они взывали к верности Людовика католической церкви и требовали от него отправить решелье в отставку, разорвать союзы с еретиками. Однако, вопреки Дюма, король отнюдь не был дураком, и роль вассала Габсбургов, подразумевавшаяся при отказе от союза с протестантами, его не прельщала. Именно в это время лягушатники начали поставку военных кораблей османскому султанату и, что совсем удивительно, магрибским пиратам. Если османы были мощным противовесом врагу Священной Римской империи Германской нации, Вене, то пираты грабили прежде всего итальянцев и французов. Этот мазохизм в особо извращенной и тяжелой форме растянулся на 200 лет, вплоть до завоевания стран Магриба в XIX веке. Именно лягушатники были одними из главных покупателей рабов у осман. За галер под линейными флагами мучились тысячи восточных славян. причем освободиться оттуда они могли, только сбежав. Если испанцы, также грешившие покупкой наших, захватив османскую каторгу, освобождали рабов, у них даже появились казацкие части, то французы были союзниками османов и в таких поступках замечены не были ни разу. Кстати, именно посланники Ришелье долго уговаривали царя Михаила напасть на Речь Посполитую, чтобы высвободить связанные боевыми действиями с Польшей шведские войска для их участия в 30-летней войне. При этом Москве обещали помощь со стороны шведов, не собираясь, естественно, это обещание выполнять. Русские для Парижа были досадной помехой, варварами, которых надо убрать из европейской политики, и рабами для галер. Венеция херела. Пик ее славы и могущества был уже пройден. Возможности к самостоятельной политике уменьшались с каждым десятилетием. В это время в республике доминировали купцы, живущие за счет ливантийской торговли. Призывы молодых и борзых к атаке на турок, у Дожа и большинства в Сенате вызывали страх и ярость, так как война с османским султанатом означала прекращение торговли с ним. Попытка поучаствовать в войне за мантуанское наследство — Закончилась сокрушительным разгромом венецианских войск имперцами. Однако военно-морской потенциал в Венеции был по-прежнему велик. Ее грибной флот оставался вероятно лучшим на Средиземноморье. Республика могла серьезно помочь казакам в войне против Осман. Вот только подвигнуть ее на вступление в войну было очень тяжело. В Англии правил Карл I. Он был стюартом, что звучит как приговор. Если Шотландии этот клан дал много ярких и сильных личностей, то в Англии их как будто кто сглазил. Пристойно смог проправить только посаженный на трон Елизаветой Джейкоб I. Его сын Карл, в отличие от других стюартов-мужчин на английском троне, не был ни слабаком, ни дураком. Но политику вел воистину стюартовскую, то есть идиотскую, причем в самой худшей ее разновидности идиотски самоубийственную. Я не психолог и не знаю, стремился ли он втайне от себя самого к смерти, но бесславный конец на плахе — закономерный итог всей его деятельности. Правда, гражданская война в Англии была еще впереди. Кромвель пока скромный дворянин, а Карл еще сидит на троне. На данный момент важно то, что Англия с каждым годом слабеет и все менее способна к активной внешней политике. Голландцы в это время находятся на пике своего могущества. Они отбирают Бразилию у испанцев. Их корабли ходят по всем морям, доминируя на многих из них. Нидерланды богатеют и процветают, не подозревая о скором приходе толстого и пушистого северного лиса. В жажде сверхприбыли они затеяли войну на истощение с Испанией. Отказываясь заключать мир и выпускать фламандские суда по шельде в море, Они требовали от Мадрида разрешить им торговлю в испанских колониях. На что там, конечно же, пойти никак не могли. Зато на строительстве линейного флота деньги экономились. Вскоре знаменитым голландским адмиралам придется вести эскадры из срочно переделанных торговцев против мощных линкоров. Славные флотоводцы некоторое время смогут одерживать победы даже при таком неравенстве сил, Насколько веревочки не вится, уже через пару десятилетий Нидерланды будут жестоко наказаны. Но пока они богаты, сильны и уверены в себе. Их адмиралы не без оснований считаются лучшими в мире. Швеция продолжала свой бег по лезвию меча. Государство не было способно содержать и треть имевшейся у него армии. В стране непрерывно вспыхивали крестьянские бунты, Все заработанное тратилось на войну. Уже давно в шведской армии большинство составляли не шведы, а содержали ее разграбляемое княжество Германии. Гибель харизматичного Густава Адольфа подкосила планы по созданию шведской империи, но и взявший бразды правления в свои руки канцлер Аксенштерна лелеял обширные планы завоеваний. Искренне и сильно ненавидевший русских канцлер пока против России воевать не собирался, Зачем? От Балтики диких московитов оттеснили. Вся балтийская русская торговля контролируется шведами, вплоть до изымания лишних товаров или людей, едущих в Московию. После поражения Михаила от поляков опасности с востока шведы не чувствовали. Их привлекали богатые польские земли. Но пока дважды бивший самого Густава Адольфа конец польский был коронным гетманом, соваться туда было бы слишком рискованно. Тем более не все земли Германии были еще разграблены. Учитывая, что империя потеряла всех своих известных талантливых военачальников, перспективы шведов после вступления в войну Франции выглядели весьма неплохими, хотя не всем шведским полководцам удалось добиться в 1937 году желаемых результатов. Поход Баннера в Чехию провалился. Вопреки уверенности Фердинанда III в исчезновении шведской опасности, Поражение, точнее разгром шведов под Нердлингеном 1934 года остался в прошлом. Вскоре ему предстояло убедиться, что шведские пушки и мушкеты по-прежнему точны и скорострельны, а их полководцы лучше его собственных. Зато в Германии и Чехии, на территории которых в основном протекала война, положение стало катастрофическим. Некоторые земли там превращались в почти безлюдные. В цветущем ранее Пфальце, например, сохранилась в лучшем случае десятая часть населения. В огне войны сгинули уже миллионы, что для Европы, привыкшей совсем к другой разновидности военных конфликтов, было чем-то запредельным и инфернальным. Привычное деление на комбатантов и некомбатантов кануло в лету. После погрома Магдебурга войска Тилли, совершенного в стиле войск Чингисхана, с бессмысленным уничтожением мирных обывателей содрогнулась вся западная Европа. Конфликты со степью для нее были делом давно минувших дней. Валенштейн продемонстрировал всем, как большая армия может содержать себя сама, то есть жить сугубо за счет ограбления земель, на которых идет война. Сейчас и шведы поначалу строившие из себя рыцарей Грабили земли, по которым проходили не менее жестоко, чем войска католической лиги. Возможно, это кого-то удивит, но в те времена люди бежали из шведской Финляндии в русскую Карелию, так их допекли рекрутские наборы в армию. Священная Римская империя германской нации оказалась в сложном и двусмысленном положении. Именно в 1937 году умер главный поджигатель 30-летней войны выкормыш иезуитов Фердинанд II. В отличие от отца, наследовавший ему Фердинанд III, не был религиозным фанатиком и нести католический крест во все земли мира желания не имел. В его понимании основных целей империя добилась. Утвердилась в Чехии, навела относительный порядок в Германии. Мелкие внутринемецкие дрязги нового императора не интересовали, Даже Папа Римский поддерживал намерение примириться с существованием в Европе протестантов. Но война, неосторожно распаленная его предшественником на троне, затухать не спешила. Нельзя не отметить, что после вынужденного уничтожения взорвавшегося и ставшего опасным Валенштейна мобилизационные возможности империи существенно уменьшились. Гибель же Тилли и Папенгейма оставила ее без признанных полководцев. Император этого еще не понял, но вскоре ему предстоит судорожно искать, кого противопоставить Баннеру или Торстенссону. Россия, единственный союзник казаков, всего лишь три года назад заключила мир с речью Посполитой после проигранной Смоленской войны. Царь и бояре из Семи боярщины, неоднократно предававшая страну, свалили проигрыш в ней на воеводу Шейна и приговорили его к смерти. Надо же было кого-то объявить виноватым. Да и наглец Шейн посмел на судилище вспомнить поведение верхушки Боярской думы и царя во время смуты. Такого не прощают. Вот если бы он повинился, покаялся, взял на себя содеянное им самим и вышестоящими, то, может, и отделался бы устным порицанием. Экономика, и без того не восстановившаяся после смуты, от войны сильно пострадала, к новым военным авантюрам царь Михаил и его окружение были не готовы. Но прекращение набегов в Москве заметили и оценили, хотя и не во всем правильно. В ответ на вопли, примученных калмыками, а посему и не способных на набеги больших ногаев, Москва пыталась их защищать. Это при том, что Нагаи налетали на Русь за рабами при малейшей возможности, и разные клятвы царю им в набегах никогда не мешали. В Речи Посполитой отступление запорожцев в степь оценили как свою великую победу. Успехи донцов там заметили, но в связи с невозможностью проводить активную внешнюю политику отреагировали на них только словесно. Желание короля — Гетмана Конец Польского и еще нескольких магнатов воевать с занятой на других фронтах и ослабленной Османской империей, было прочно блокировано другими магнатами. Большая часть власть придержащих в Польше, опасалась укрепления власти короля, и там было принято решение об уменьшении средств, выделяемых на кварцаное, наемное, подчинявшееся королю войско что автоматически привело к его значительному уменьшению. Удара с северо-запада казаки могли не опасаться. Халиф всех правоверных Мурат IV был в бешенстве от казацких побед и предательства крымского хана. Но он был умным и последовательным политиком, и, не добив персов, явно начавших сдавать в тяжелейшей затяжной войне, бросаться на нового врага не собирался отправлять на казаков небольшую или плохо подготовленную армию — не дурак же он в самом деле. Уже с XVI века казаки заработали в глазах османов славу грозных, страшных в бою воинов. По Стамбулу давно ходили слухи, что по какому-то предсказанию этому городу суждено быть завоеванными грозными воинами с севера. Примечание. Это не моя выдумка, а исторический факт, подтвержденный многими источниками. В 20-х годах XVII -го века несколько раз в городе поднималась паника в связи с рейдами казаков к Босфору. У султана, помимо предназначенной для похода в Персию, была еще одна большая армия — румелийская, Но она в союзе с вассалами из Валахии, Молдавии и Трансильвании предназначалась для охраны границ с франками, прежде всего с империей. Отправить ее в Причерноморские степи означало открыть границы. Мурат прославился как пьяница, что вряд ли было правдой, но авантюристом его назвать никто не мог. Поэтому и от осман до их мира с Персией больших неприятностей ждать не приходилось. По-прежнему большой головной болью были крымские татары. В этом году они занимались внутренней усобицей. Но вот с помощью запорожцев Хмельницкого и Гирей и Ширины задавил открытое сопротивление мансуров. Непокорные были уничтожены или сбежали с ислам-гиреем под крылышко султана. Вся степь до Буга принадлежала теперь и Найету. Правда, буджахские нагаи воспользовались случаем и опять вышли из-под власти крымского хана. Это был первый звоночек. Очень некомфортно, стесненно чувствовали себя в Крыму малые ногаи. Земель для кочевий здесь и без них не хватало. Они предприняли попытку вернуться в Прикубанские степи, Благосултан прислал им ферман о разрешении селиться там, где они хотят. И казнил три десятка мурс, в том числе знаменитого Урусова, но эту попытку блокировал. Однако, как показали события в Дивеевском Улусе, и другие Нагаи были недовольны запретом на набеги. Именно грабежи на Руси и в Черкесии давали Нагайским мурзам наибольшие прибыли. Прежде всего за счет торговли живым товаром. Хан, проводящий политику неугодную знати, был обречен. И Наед Гирей знал об этом, но упорно проводил линию на мир с казаками, невозможной при набегах на их земли. Он надеялся, что казацкие планы, в которые его посвятил Хмельницкий, сбудутся и у него лично, и уверенно ему знать и появятся фантастические перспективы пока с помощью казаков и прибывших к ним на помощь черкесов ему удавалось удерживать власть. В конце сентября в Претерекские степи начали перекочевывать калмыки. Зная об этом заранее, по Кубани и Тереку на восток двинулись 30 стругов. Почти две тысячи донцов и запорожцев пошли на помощь братьям-гребенцам. По предварительной договоренности с хо было решено сразу же нанести удар по главному казацкому врагу в притеричи Тарковскому шамхальству. Главный проводник ислама на Северном Кавказе это государство наверняка стало бы и калмыцким врагом. К тому времени государство Кумыков, один из осколков Золотой Орды, фактически разбилось на несколько, пусть микроскопических, но самостоятельных уделов. Однако и в таком состоянии они создавали массу проблем для соседей. В поход на них пошли гребенские казаки и все лето отбивавшиеся от кумыкских и союзных им окотских отрядов. До двух тысяч окольчуженных всадников выставил кабардинский князь Алигука Шагинука. Кумыки и для него были большой головной болью. К союзным войскам присоединилось больше трех тысяч окотов, крайне недовольных политикой насильственной исламизации, проводимой шамхальством. Далеко не все окоты имели такое снаряжение и вооружение, как кабардинские уорки, но воевать умели хорошо. Плохо умеющие воевать на Кавказе не живут. Климат, наверное, не тот. Видимо, почувствовавший грядущие неприятности Шамхал Тарковский Сурхан-Хан попытался попросить помощи у русского царя. Примечание. Он это сделал и в Реале. Только в 1638 году. Калмыкское вторжение многих напугало. Но царь далеко, а взбешенная набегами соседи близко. Воевода Терков, терского городка, боярин Рамадановский, Василий Большой, на защиту вдруг возлюбившего Россию Шамхала не рвался. Приказа на это из Москвы не было, да и будь он, находившихся в его подчинении войск было явно недостаточно, чтобы противостоять антикумыкской коалиции. Будь его воля, он сам с войском пошел на Тарки, уж очень досаждали русским на тереке кумыки. На Шамхальство обрушились десятки тысяч врагов, большей частью конных. А пешие казаки имели огнестрельное оружие, практически отсутствовавшее здесь у других воюющих сторон. Кумыки привыкли доминировать в этом уголке мира. Не будучи идиотами, в прямое сражение с врагом, имевшим подавляющее численное превосходство, они вступать не стали. Попрятались в горных ущельях и в крепостях на утесах. Подобное поведение не раз спасало их в прошлом. В этот раз уцелели далеко не все крепости. У врагов имелись зажигательные и пугательные ракеты с сильнейшим психологическим эффектом, чьего воя и вида не выдержали несколько осажденных гарнизонов. Некоторые крепости взяли благодаря успешным ночным действиям пластунов. В этот раз вражеское нашествие казалось роковым для четверти укреплений и городков-кумыков. Серьезно пострадали и другие их поселения, ведь вся сельская местность была опустошена, в рабство попала значительная часть местных крестьян. Почти так же сильно пострадали и союзные кумыкам Акоты, успевшие переселиться в Предгорье, стали жертвами враждебных окотских родов и кабардинцев поголовно. Даже в Высокогорье смогли защититься не все. Воевали-то с ними такие же горцы, как и они сами, но куда более многочисленные, лучше вооруженные и организованные. Наш попаданец об этом никогда не узнал, но заведомо изменилась и русская культура XX века. Среди погибших был предок Арсения и Андрея Тарковских, в этом мире не успевший оставить потомство. Да и остальные Тарковские, кто уцелел, выкупившись из плена, предпочли эмигрировать в Персию или Османский султанат. Так что и среди блистательных гвардейских офицеров при русском дворе Тарковских здесь уже не будет.